Готов. Мастер внимательно его рассматривает, а Нир не сводит с мастера восхищенных глаз. Он очень гордится своим учителем. Мастеру нравится этот смышленный и ловкий мальчик. Он делится со своим учеником всеми секретами. Мало ли что может случиться со стариком. А племени обязательно нужен человек. Который умеет изготавливать каменные орудия Ножи, топоры, наконечники копий А еще он должен уметь находить правильные камни Знать места, где их много Разве подходят не любые камни? Вовсе нет Бывает, что люди селятся рядом с местом, где много подходящего камня Но сыновьям бурого медведя повезло меньше До нужных камней два дня пути А ведь их потом надо донести до дома А они тяжелые Поэтому мастер прямо там, в далеком месте Отбивает от камней круглые бока Получаются заготовки, пластины Весят они намного меньше, чем целые камни Же он умный Дядя Кузя, а сейчас Мир зачем-то собирает Мелкие кусочки камня Которые откололись Когда мастер делал наконечник Только берет не все Сначала Внимательно рассматривает И некоторые Откладывает в сторону Ножи и острые наконечники Можно делать не только Из целого камня Если взять подходящий кусок кости или дерева Прорезать вдоль бока ложбинку То потом в нее можно вставить один за другим тонкие каменные осколки Получится очень острое лезвие Если оно затупится, не беда Каменные вставки можно легко и просто заменить На новые и острые Хорошо придумано! Такие ножи и копья – нужная вещь для всего племени! Верно! Но хочу заметить, пользуются копьями и другим оружием только мужчины! А женщины не обижаются? Что ты, чевостик? У них много своей работы, для которой подходят совсем другие каменные орудия! А какие? И что за работа у женщин? Сейчас мы вернемся в жилище, там ты все поймешь».